Стремительно лишившись общества своей подруги, занимающейся легкой атлетикой, Харуюки направился в школу тем же путем, каким вчера возвращался домой. По средам он всегда покупал свой любимый журнал манги в одном и том же магазинчике, но сегодня прошагал мимо. Пройдя знакомой дорогой, где народу было на треть меньше обычного из-за отсутствия третьеклассников, И чувствуя попеременно то радость от разговора с Черноснежкой в полном погружении, то, сожаление от того, что он ничего не сказал Чиури, Харуюки вошел, наконец, в ворота школы Умисата». И тут же машинально съежился. Как только он подключился к локальной сети школы, в правой части его поля зрения появилась всякая информация. Время прибытия, сегодняшнее расписание и объявление. В конце списка Харуюки обнаружил фразу «Важный персональный вопрос». Его лицо дернулось. Войдя в здание и переобувшись в сменку, он прикоснулся пальцем к этой строке. Его грызло плохое предчувствие. С шорохом перед Хоруюки развернулся текст, набранный темным шрифтом Минча. «Ученику класса 2 c Регистрационный номер 460017. Хоруюки Арити». По прибытии в школу вам надлежит немедленно пройти в комнату для собеседований на первом этаже общего корпуса. Руководитель класса 2C Кодзи Сугена. Сердце Харуюки сжалось. В первую очередь он подумал, что Номи таки отправил видео школьной администрации. Но тут же он заметил, что сообщение отправил классный руководитель Сугена. Если бы у администрации было столь явное доказательство, они бы занялись этим сами, а не ограничились беседой с учителем. Скорее всего, Сугена его вызвал просто исходя из собственных подозрений. Несмотря на то, что это было лишь предположение, Харуюки прошел мимо лестницы и направился в сторону комнаты для собеседований на первом этаже. Его сжатые кулаки были все в поту. На ходу он открыл имеющуюся в локальной сети подборку информации, к которой имели доступ только ученики, и попробовал найти что-нибудь вроде инструкции как себя вести, когда тебя вызвал препод. Но четно. Такая штука вряд ли вообще существовала. Впрочем, кое-что он обнаружил в школьной газете, вышедшей несколько лет назад. Пораженный увиденным, он прочел заметку с благодарностью. Подойдя к комнате для собеседований, он последовал первому же совету и огляделся, чтобы убедиться, что никого из учеников рядом нет. Потом, стоя перед серой дверью, сделал глубокий вдох и нажал кнопку «Войти в поле зрения». Система идентифицировала его, и замок со щелчком открылся. Потянув на себя дверь, как и ожидалось, она была не автоматической и, заглянув в небольшую комнату, он обнаружил, что Сугена уже там. Учитель сидел за длинным столом со стороны окна, скрестив руки на груди, будто демонстрируя толщину мышц. «Пришёл всё-таки! Ну, заходи!» Первые слова молодого учителя истории Японии прозвучали не очень-то дружелюбно. Подавив желание закрыть дверь перед собой, Харуюки тихо вошел и невнятно поздоровался. «Доброе утро!» Сугена втянул в воздух и открыл рот, будто собираясь сразу начать обвинять, но, видимо, передумал. На миг он закрыл рот обратно и тут же произнес. «Доброе утро! Пожалуйста, присаживайся!» Стул, на который он указал, стоял вплотную к стулу Сугена. Однако Харуюки не мог сказать «Спасибо, я постою». Он с неохотой послушался. Учитель с единственной глубокой морщиной на загорелом лбу пристально смотрел на Харуюки. Но не столько осуждающе, сколько просто. Потом вдруг, приподняв уголки губ, произнес арита. Может, по мне и не скажешь, но в средней и старшей школе я тоже не пользовался успехом у девушек. А? Я не шучу. Я был в секции дзюдо и вечно завидовал мальчишкам из футбольной секции, которые вместо занятий постоянно заигрывались с девчонками». Обалдело, глядя на кивающего своим воспоминаниям Сугена, Харуюки мысленно пробормотал. В этих словах как минимум четыре неподобающих пункта. Намек, что у вас красивая внешность. Утверждение, что все парни из секции дзюдо не пользуются успехом. Утверждение, что все парни из секции футбола бабники. И плюс к этому беспочвенное заявление, что я не пользуюсь успехом. Потом он добавил тоже мысленно, что с последним пунктом нельзя не согласиться. Тем временем монолог Сугена продолжался. Так что я прекрасно понимаю, что у мальчишек твоего возраста на душе полно такого, с чем даже непонятно что делать. Очень хорошо понимаю. Слушай, Арита. Учитель изобразил лицо «Предоставь всё мне и не парься» и энергично кивнул если ты хочешь мне что-то рассказать, всё что угодно. Пожалуйста, расскажи сейчас. Обещаю, я на твоей стороне. Ну как? Несколько секунд Харуюки смотрел на это лицо, приходя во всё большее замешательство. Наконец, сумев кое-как привести в порядок мысли, он раскрыл рот. А, это О, ну что? Расскажи мне. А, сначала я хочу записать наш разговор. Это было второе, что, согласно той статье, нужно было сделать обязательно. Но Харуюки, едва произнеся эти слова, тут же пожалел об этом. Сугена уставился на него, разинув рот. Его лицо побагровило сперва от шеи до щек, потом до самых волос. Харуюки показалось даже, что он услышал щелчок, с которым маска надежного старшего брата отвалилась от лица Сугена». «Как это понимать, Арита? Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне?» У Сугена был очень рассерженный вид, брови поднялись, голова ушла в плечи. Харуюки не стал ухудшать ситуацию еще больше и промямлил. «Нет, а, а, де, дело не в том, что я вам доверяю или не доверяю, просто по закону ученик имеет право записать разговор один на один с учителем». «По какому еще закону? Какое еще право?» Выкрикнул Сугена, пожалуй, чересчур громко для учителя, и долбанул кулаком по столу. «Ты что, не понимаешь, что я в первую очередь о тебе беспокоюсь? Если ты ничего не расскажешь, потом тебе же будет хуже. Возможно, даже дело дойдет до полиции». Он вдруг оборвал свою речь, когда Харуюки поспешно повозившись с виртуальным рабочим столом, включил режим записи. Харуюки не принадлежал к газетному кружку, и чтобы записать разговор с кем-то, должен был получить его согласие. Прямо сейчас в поле зрения Сугена должен был появиться вопрос, разрешить ли запись и кнопки «Да» и «Нет». Если он нажмет «Нет», в журнале событий будет отмечено, что он отказался удовлетворить законный запрос. Сугена мрачно глядел в пространство И на лице его явно читалось возмущение Однако в итоге он поднял палец И воткнул его в определенную точку перед собой Перед Харуюки зажглась кнопка «Срэк» И появилось сообщение «Идет запись» Тем не менее подумать «Ну, теперь все нормально» У него не хватило наглости Он втянул голову в плечи Асугена тихим, но гораздо более жёстким, чем прежде, голосом произнёс: "Арита, у меня всего один вопрос к те к вам. Зачем вы, не принадлежа ни к каким кружкам и секциям, пришли в школу в воскресенье, 14-го числа? Похоже, то, что разговор записывался, оказалось действитее, чем Харуюки ожидал. Я встречался с другом из секции кендо." Ответил Харуюки слабым голосом, но без запинки. Сугена молчал. Он не мог не знать, что Харуюки дружит с Такому из секции Кенда. Более того, в локальной сети было зафиксировано, что Такому действительно был в школе в воскресенье. Харуюки ведь изначально и шел в школу, чтобы поговорить с ним. Но Сугена продолжил атаку. На виске у него пульсировала жилка. «Это все?» «Вы настаиваете, что других целей у вас не было? Пожалуйста, посмотрите мне в глаза и ответьте!» «Он, похоже, неплохой человек. Просто так вышло, что мы друг друга не понимаем». С этой мыслью Харуюки взглянул из-под лобья в чистые глаза Сугена и ответил. «Других целей не было. Я настаиваю». «Ясно, понятно. В таком случае вы можете идти» произнес Сугена, вздохнув так громко и протяжно, будто этот звук от большого вентилятора исходил. Харуюки быстро встал, сказал «прошу прощения на максимальной громкости за все время, что он был в этой комнате» и направился по кратчайшей траектории к двери. Чуть-чуть приоткрыл ее, чтобы только пролезть и вышел. Очутившись в коридоре, Харуюки вдохнул полной грудью и остановил запись, после чего убедился, что файл записался нормально и быстро зашагал к классу. Теперь, пока не всплывут какие-то новые улики, невиновность Харуюки официально признана. С другой стороны, этот разговор явно ухудшил отношения Харуюки и Сугена. Война с учителем не давала ни единого преимущества — Да, и в число хобби Хоруюки это не входило. Но все равно, признаваться в преступлении, которого он не совершал, только чтобы улучшить свою репутацию в глазах Сугена, это было просто неприемлемо. И все же, подумал Хоруюки, взбираясь по лестнице. Даже если то смертельное видео не было обнародовано, ловушка Номи, похоже, все равно действовала, как медленный яд. Это ведь сам Номи совершил преступление и спрятал миниатюрную видеокамеру в женской душевой. В результате всё выглядело как настоящая попытка подглядывания, и Харуюки, который явился в школу, хоть и не участвовал ни в каком кружке или секции, угодил под подозрение. Неужели Номи всё это предвидел? Нет, это просто нереально. Качая головой, Харуюки открыл дверь класса за минуту до звонка. И тут же у него возникло какое-то неуютное ощущение. Ему показалось, что гул голосов в классе резко ослаб. Он озадаченно огляделся, но в кабинете всё было, как в любое другое утро. Проложив себе путь мимо одноклассников, собравшихся кучками и оживлённо беседующих о всяких шоу или соревнованиях, Хоруюки сел на своё место. Как только он повесил сумку на парту и выдохнул, посреди поля зрения всплыла иконка голосового вызова. Отправителем был Такому. С трудом удержавшись от того, чтобы обернуться назад, Такому должен был сидеть в конце класса. Харуюки кликнул по иконке. «Хару, случилось кое-что плохое?» После этих неожиданных слов Хоруюки чуть было не ответил вслух, но всё же сумел ограничиться мысленной речью. «А что? Что это ни с того ни с сего?» «Странный слух ходит насчёт тебя». На этом месте связь резко прервалась, и тут же в ушах у Хоруюки раздался звонок. Это был первый звонок, и после него всё общение между учениками по сети было запрещено. Теперь они смогут связаться вслух только на перемене. Текстовые сообщения посылать правилами школы разрешалось, но только те, которые относились к занятиям. Харуюки решил было встать и подойти к Такому, чтобы узнать остальное напрямую. Но тут в переднюю дверь вошел класс рук Сугена, так что от этой идеи пришлось отказаться. Харуюки очень интересовало, что именно хотел сказать Такому, но прямо сейчас единственным способом связи оставалась дуэль в ускоренном мире. Так далеко Харуюки заходить не хотел, да и вообще. Ничего серьёзного не случится, если он подождёт до следующей перемены.